Глава пятнадцатая. Крре! Шипела на меня огромная змеюга и пыталась прибить каменными кулаками. Откуда у змеи кулаки? Вот и мне хочется узнать, как эта хрень смогла собрать вокруг себя кучу камней, которые теперь, как гуманоидный доспех, защищают змею и пытаются сделать из меня блин. А учитывая, что кулак у этой хренотени раза в два больше моей головы, на которой шлем из кактуса, блин получится весьма плоский. Когда вернусь, эту курицу придется зажарить. Кера. Да не тебя, тебя я съем. — Кера. Голем начал с удвоенной скоростью бить кулаками по земле. А я скакал как сайгак. Вокруг летели лишь осколки сухой глинистой земли и песок, Но я не просто так тянул время. «Вот, лови сферу боли!» Я метнул с трудом созданный золотой шарик, и змея попыталась поймать его каменными руками, но шар, повинуясь моей воле, внезапно ушел вниз. А миг спустя резко рванул вперед и поразил змею в големе. Раздалось болезненное шипение, а я кинулся на каменную громадину, тараня ее плечом. Здоровяк упал и распластался на груду камней, а я ударил рукой, пробивая камень, не хватая за хвост мерзкую рептилию. Метра четыре в длину. Тварюга попыталась убежать, но это тяжело сделать, когда ты связана бантиком. В змеюге аж глаза выпятились. «Что, не ты ли хотела меня убить?» — поинтересовался я у чешущей твари. «Тебя бы... Ах ты ж тварь!» Эта зараза уколола меня, используя силу души. Что-то вроде моей духовной иглы, только более сильная. «Да как ты это делаешь, скотина?» Иглы змеи были больнючими и не позволяли мне сформировать сферу боли. Тогда и я начал делать иглы. Но, сука, эта гребаная змея — самый быстрый стрелок на Диком Западе. Пока я сделал одну иглу, она — три, и зачастую сбивала созданные мной иглы. В итоге мы, как два дебила, смотрели друг другу в рожи, шипели и рычали от боли и. Все, иди в сраку! Развязал бантик и, схватив змею за хвост, ударил змеи плетью по камню. Потом еще раз, пока голова тварюги не лопнула: Да-да, как духовный практик, она лучше меня, но как воин, я сильнее ее, так что нефиг. Простонав, я присел на большой камень и скинул с себя рубашку, после чего ковырнул в шлем кактус и начал ее обмазывать раны. Не знаю почему, но в местах, куда меня ужалили духовные иглы змеи, у меня появились синяки. Они болят и пощипывают. Когда закончил, вновь оделся и, обмотав труп змеи вокруг пояса, пошел дальше. Но вдруг осознал себя в магазине. А также то, что у меня охренеть, как затекла спина, да и ноги онемели. Выпучив глаза, Я на онемевших конечностях как-то долетел до стены, при этом едва не поцеловавшись с полом. Чувствительность начала постепенно возвращаться, а также появилось желание срочно сходить в туалет. Нет, не так. Да я блин обосус сейчас. Пришлось на все еще онемевших конечностях мчаться к туалету. Пару раз ударившись, едва не сломав ногу. Я покинул торговый зал и добрался до туалета. Там смог посмотреть на время и ужаснуться. Я четыре часа провел в этой фигне. В прошлый раз казалось, что в реальности прошло не больше минуты. Может, это потому, что я в этот раз в духовном пространстве провел... А черт знает! Там нет ночи, поэтому мог как день, так и месяц там провести. Странное, баленное место. Закончив с важнейшим делом, покинул туалет и направился в спальню, но там оказалось пусто. Женщины нашлись на кухне. Все три сидели за столом с закрытыми глазами. Неужели и девчат отправила в эту гадость? Думаю, тетка, прожившая четыре века, знает, что делает. Но почему они такие загорелые? А я? Хм... Подойдя к зеркалу, которое было в спальне, снял шлем кактус и... Нет. Ладони немного загорели, и так слегка от ушки, плюс часть лица. Но загар быстро сходит на нет. Девчата же не такие крепкие, как я, поэтому загар на них все же лег. Странно все это. Духовный мир, предметы из него... Все странно, но... Это место и правда богато на духовную силу. Похлопав змею, обмотанную вокруг талии, направился к плите и начал готовку. «Буду объедать Василису. Вот только для той, кто недавно ограбил меня на много миллиардов. У нее, на удивление, скудный запас продуктов. Ладно, первым делом я сделал маринад, после чего занялся кактусом-шлемом. Помыл его, снял шкурку и колючки, после чего собрал мякоть, потом положил ее в миксер, добавил немного льда, а после перенес получившееся в холодильник. Далее разделал змею, часть мяса замариновал, другую часть решил приготовить в арахисовом масле и яйце. Тут, как говорится, чем богатый, из того и готовлю. Пока мясо настаивалось, занялся гарниром, но вовремя вспомнил, что у меня было немного морепродуктов, так что решил сделать плов с морепродуктами и анегири, правда, без морской капусты. К этому времени мясо змеи пропиталось маринадом, и можно было начать его готовить. Но не забывал я и поглядывать на девчат. Они периодически начинали дрожать и плакать, так что я подходил к ним, обнимал и поглаживал голову. Тогда они успокаивались. А вот Василису... Даже не знаю, какую гадость ей устроить за то, что издевается над блондинками. Ну а что-нибудь придумаю. Услышав резкий выдох, обернулся и остолбенел. Я даже не знаю, как на это реагировать. «Мы вернулись! Вернулись!» — раздался радостный крик девчат, а потом они увидели меня и бросились обниматься. Сжав зубы, я раскинул руки для объятия и принялся терпеть. Обе девушки разрыдались и обняли меня, вонзаясь иглами в мою тушку. «Почему иглами?» «Ну, потому что не я один такой умный». И если у меня был шлям кактус то меня сейчас обнимают два кактуса с ножками и ручками. у какая колючая зараза! Еще и иголки эти. Они будто саму душу ранят. А может, и не будто. у это было тяжело, — простонала Василиса. Я кинул на нее взгляд, а та выглядела бледной и немного сморщенной. — О, ты уже все? Быстро ты! «Думала, ты там хотя бы половину дня проведешь». «Женщина, тебе давно ремня не давали». Строго посмотрел на нее, а та похлопала глазками и расхохоталась. «Какая дерзкая нынче молодежь пошла». «Значит, есть ты не будешь, понял?» Закивал я, а у вот той глаза округлились, а потом она принюхалась. «Да я же шучу и все объясню, так надо было». Я ваши мысли просто еще на подходе к магазину прочитала и приготовилась. Вы же хотели стать сильнее, вот я и помогла. Да, немного своеобразно, но я внимательно следила за ними. А за мной? Ой, да что за тобой следить? Небось пришел, всю живность распугал, а кого не распугал, убил. Кстати, а что за запах? Как что? Змея какая-то, вроде вкусная. Змея? Она с подозрением посмотрела на меня а я указал на шкуру в стороне. Тогда Василиса начала бледнеть. «Как?» «Я в свое время столько раз от нее получала, что лишь на сороковой год моей духовной практики и путешествия по духовному пространству смогла дать сдачи. А ее духовные иглы парализуют и наносят серьезный физический урон». От такого заявления даже кактусы перестали плакать и отошли от меня. А я скинул с себя рубашку, которую пронзили сотни игл кактусов. Даже шкурка моя слегка покраснела от игл. «Да ты псих!» — заявила Василиса, глядя на мои многочисленные синяки. «Обычно мне одной иглы хватает, чтобы вопить, как резаная». Я лишь пожал плечами и посмотрел на два кактуса. «И отличный наряд!» — показал им большой палец. «Дурак! Мы там кучу раз чуть не помили! Лишь кактусы нас спасли!» — завозмущалась кактус Анна. «Боя что!» Я тоже кактус использовал, но как шлем. Вот, кстати. Открыв холодильник, достал кастрюльку и начал разливать по бокалам зеленую жижу со льдом. Восстанавливают духовные силы. — Ой, ты же лапочка! Я истощилась, пока вас духовно сопровождала. Да теперь понятно, почему. Она кинула взгляд на шкуру и, схватив бокал, начала жадно пить. — О, да! Хорошо! — Вот! Я поставил трубочки в бокалы, так как кактусы иначе не смогут пить. Неуверенно, но они взяли бокалы и начали пить жижу. Но тут же раздались стоны, видно, что понравилось. «Оживаю», — простонал маленький кактус. Когда они напились холодной мякоти, я помог Ольге снять кактус, а там... «А ты почему голая?» — не мог не удивиться я загорелой полторашки. «Это долгая история», — вздохнула та, а я с интересом прошелся по фигурке. Оля была коричневая, сильно загорела. И, думаю, лишь благодаря сильной регенерации и крепкому организму, который она получила благодаря интерю, золотой икре и прочему, девушка отделалась загаром, а не облезшей кожей. Далее помог Анне. И та была точно такого же цвета, ну, прям афрорусские. Шоколадки. Разве что худощавые. И грудь сдувается. Впрочем, как и задние полушария. Так как у девушек были пространственные кольца, они сразу же оделись в менную одежду, после чего уселись за стол, а я начал расставлять блюда. И что я могу сказать? А змея неплоха на вкус, да и они гири вышли, что надо. Про плов вообще молчу. В итоге целый час мы молча ели и потом еще минут двадцать просто переваривали, почти не шевелясь. Однако я решил сделать еще немного коктейля из кактуса, так что вскоре мы попивали его из трубочки. Хорош кактус. Освежает и наполняет силами. — А теперь объяснись, — потребовал я у Василисы. — Как раз собиралась, — заявила та. «Сперва я хотела испытать твоих спутниц, так сказать, на решимость. Но, честно говоря, я засмотрелась». Василиса неловко заулыбалась и начала рассказ. Она ждала, когда две блондинки сдадутся, а они не сдались. Оказавшись в пустыне, Анна начала паниковать. Но Ольга привела подругу в чувство, и девчата стали думать, что им делать дальше». Тогда мозговым штурмом на основе того, что я им рассказал о Василисе, а это лишь сильный духовный практик и помощь, девчата пришли к выводу, что это иллюзия или даже коллективный сон. Ну и логика такая. Если мы провалим испытания, то этот великий мастер не станет нас тренировать. Поэтому девчата сжали губки и терпели. Испепляющее солнце, песок различных тварей, от которых приходилось убегать и прятаться, а также жажду и голод. Магия там не работала, питомцы не призывались. У девчат были лишь голова на плечах и кое-какие знания. Точнее, знания были у Анны, а у Ольги — холодный разум и более сильная душа. Так что, когда они впервые встретились с духовным монстром, первая гребла Анна, а Ольга смогла выдержать атаку и забить насекомое камнем. Потом полторашка оттащила подругу под скалы, которые стояли домиком. И там, в теньке, они постепенно пришли в себя. Обсудили, что делать дальше, и забрались на скалу. Оглядевшись, нашли горы и что-то похожее на оазис перед ними. Вот туда и решили идти. Правда, на своем пути они регулярно попадали в засады, ловушки и даже зыбучие пески. А еще блондинки периодически огребали от всяких тварей. Но девушки все же смогли найти укрытие, а рядом с ним и кактус. Ночи там не было, и солнце палит непрерывно. В итоге девушки разделись, чтобы охладиться, обмазались соком кактуса, потому что об этом что-то слышала Анна, и едва не умерли. К ним в укрытие наведался здоровенный жук, В общем, женщины перепугались и убежали голышом, а потом палящее солнце, песок, боль и страдания. Благо им удалось найти большой кактус, растущий у очередного укрытия. Девчата с трудом срубили его камнями и утащили в укрытие. Сперва они начали обтираться мякотью, чтобы увлажнить сгоревшую кожу. Но потом Оля взяла и забралась в него, отказавшись выходить. Мол, теперь будет в нем жить. И тогда Анне пришла гениальная идея использовать кактус как защиту от солнца. Так и появились два кактуса на ножках. Правда, кактусы приходилось периодически менять, но, когда появлялись монстры, девушки просто приседали и делали вид, что они кактусы. Самые обычные кактусы, которые передвигаются, пока ты отворачиваешься. Но даже так пару раз приходилось сражаться. Благо, враги были слабые, Но и Анна, и Ольга несколько раз выбывали из строя, теряя сознание, не выдерживая духовных атак. Однако затем девчата освоили тактику падения кактуса. Стало полегче. Достаточно было упасть колючками кактуса на жука, как те либо умирали, либо в ужасе убегали. Так, собственно, девчата и выживали. А когда дошли до оазиса, оказалось, что это мираж. В этот момент Василиса и вытянула их обратно. Ну как я могла их вытащить раньше, если они проявили такую силу духа?» — оправдывалась Василиса. Но мне казалось, что она просто отлично проводила время, наблюдая за ними. «К тому же это путешествие сделало их духовно сильнее». «Правда?» — немного неуверенно спросила Анна. «Ну, раньше ты теряла сознание от одной духовной атаки малого жука. А под конец выдержала две и не отрубилась, — улыбалась Василиса. — Я, наверное, недельку вас погоняю. А лучше оставайтесь у меня на все каникулы. — У нас скоро жабьи игры. — Анна прикусила губу, а глаза Василисы расширились. — А он? — кивнула она на меня. — И он тоже. — Мого, Тогда надо прикупить себе онлайн-билет. Уверена, эти игры будут что надо. Глаза Василия аж загорелись от предвкушения. «Вы их смотрите?» — удивилась Анна. Она вроде говорила, что эти игры — это плебейское зрелище. «Конечно! Это ж такая хохма! Я ни одни игры не пропускаю! Оставайтесь у меня до игр. Я вам могу многое рассказать и даже покажу свои любимые записи». «Я бы осталась», — вдруг заявила Ольга и посмотрела на меня. «Без груди я не смогу чувствовать себя женщиной. А тут уже почти до нуля дошло. Ощущаю себя возрастным ребенком. Анна обхватила свою грудь, которая еще сильнее сдулась, и едва слезу не пустила, после чего засутулилась от нахлынувшего отчаяния. «Даже не знаю, как комментировать это», — расхохотался я. «Преподаватели не смогли заставить вас заниматься духовной практикой. Родители не смогли. Я не смог». А угроза, что сдуются сейски, мгновенно пробудила у вас желание становиться сильнее. Ох, Сереж, Сереж, Василиса покачала головой. Какой же ты еще глупый. Но ну, ничего, с возрастом это пройдет. В итоге обе женщины решили, что останутся у Василисы до самых жабьих игр. Поэтому мне пришлось ехать в отель за их вещами. Ну и отчитаться перед матерью Оли, мол, ее дочка останется у моей подруги для тренировки. И скинул фотку загорелой полторашки. Ну а после... Меня выставили за дверь и велели не мешать девушкам хорошо проводить время в женской компании и становиться сильнее. Главное, чтобы эта великовозрастная зараза не научила девчат плохому. Кто же их знает, этих одиноких четырехсотлетних женщин? Ладно. Пока женщины тренируют силу духа, чем бы я тоже занялся, но меня выгнали, продолжил покупки. Точнее, сперва продажи. Найдя лавку чародея, плюнул тому в рожу и пошел к другому чародею. Лишь седьмой чародей остался сухим, так как предложил адекватную цену за магические алмазы. С ростом силы Киры ей стали легче даваться эти магические камни. А после поглощения слезы, думаю, ее прогресс куда больше возрастет. А вот сбыть белье оказалось невозможно. Местные суперпафосные магазины не торгуют и непонятно с кем. Благо, мне хватило денег с алмазов и продажи трофеев. Так что следующие два дня я занимался тем, что закупался ингредиентами. хе Здесь можно было найти золото среди меди. Некоторые торговцы даже не понимали, что им принесли из джунглей. Так что я немного задержался, скупая все интересное. И нет ничего лучше, чем купить что-то ценное по цене в десять и более раз меньше. Вернувшись в отель, обнаружил там шум и хохот. «Дядя Андрей?» — не мог не удивиться я, глядя на эту гориллу. Ну, в том плане, что дядька куда крупнее меня, но при этом ноги короткие и волосатые. Сидел он на кресле напротив моей четверки ПЖМ, разместившихся на диване. А те хохотали до слез. «О, -о, о вот и ты!» — заулыбался дядя Андрей и, сунув руку в карман, кинул мне кожаный мешочек. Поймав и открыв, я нашел там сушеные семена. «Семена Геги, как и просил! Что-то для духовного развития!» «Благодарю!» — в ответ ему кинул слезу а вот и внученький подарок заулыбался здоровяк пряча слезу в карман ну тогда пойду я наставайтесь на ужин предложил адряда да нет не стоит это боюсь сергей побьет меня если я продолжу рассказывать про него в детстве ой наверное не стоило этого говорить расхохотался тот и подбежав к окну открыл его сергей не обижай красавец «Не все высшие плохие!» С этими словами он выпрыгнул в окно, а миг спустя под его ногами появилось массивное десятиметровое копье, и дядька мой улетел куда-то вдаль. Я же кинул взгляд на женщин. Глаза красные от слез. Даже у Киры. Лица довольные, а еще с хитринкой. «Твоя дядька просто одушка», — хихикал Адриада. «Сказал бы я, кто он!» «Но промолчу», — проворчав, подошел к окну и закрыл его. «Зима, блин, середина декабря, холодно». «А что за семена гиги? Впервые слышу», — спросила Альма. А я достал телефон и открыл архив рода. «Очень редкое растение, растущее на африканском континенте в центральных джунглях. При употреблении может вызвать всплеск духовной силы, что чревато негативными последствиями. Однако, если приготовить настойку, можно стимулировать развитие духовной силы», — читал я в телефоне. «Приблизительная стоимость от 200 до 500 миллионов за одно семечко». Приоткрыв полный мешочек, довольно кивнул. «Сойдет. Но нужна алхимическая лаборатория. Впрочем, я и так собирался домой. В Питере мне больше нечего делать». Василиса. «Семя Гиги?» Нет, я не алхимик, и никого не посоветую здесь, ответила она на мое сообщение. Я. Ладно, тогда по почте девчатам пришлю. Василиса. Не стоит. Девушкам пока лучше не принимать ничего такого. Потом. Уже после моих тренировок. И не переживай, со мной они в безопасности. Я понял, с меня потом массаж. Василиса. «Надеюсь, внутренний тоже?» «Я. Обязательно». Василиса. «Звучит угрожающе». «Еще как угрожающе!» «Кто-то слишком плохо себя вел и заслужил наказание». «Ладно. Через три часа поздним вечером мы сели на дирижабль и полетели в Омск. К слову, дядька мой уже побывал в гостях у герцогского рода Шпротовых, так что вскоре я получу свою долю. Что станет с родом, я не знаю, как и то, как продвигается расследование Прохорова. Да и плевать. Но пусть следователь подольше побудет в Питере и на время отстанет от меня. В дирижабле мы сразу же легли спать, и пока спали, пролетели большую часть пути. Этим и люблю ночные перелеты. Уснул, проснулся и уже на месте. Ну, почти. Дирижабль, кстати, был другой. И контингент другой. Так что завтрак у нас вышел хороший, сытный. И главное, что спокойный. Единственное, что я опасался какой-нибудь подлянки. Ну, вроде крушения дирижабля. Тогда я бы с выжившими выживал где-нибудь в лесу. А сейчас зима, метели. Пришлось бы нелегко с кучей неподготовленных людей. Может, приручил бы белку. Хотя зачем мне белка? Ладно. Все обошлось, и мы приземлились в Омске. Оставаться в городе не было смысла, так как денег у меня уже не осталось. А свою долю за имущество герцога, точнее, эту часть, что удалось выбить урода, я еще не скоро получу. Так что мы сразу же поехали домой. А повезла нас Виктория. «Что?» — спросил я у Блэр, сидящий напротив меня. Девушка была пристегнута ремнем безопасности, как и Кира рядом с ней. «Ничего», — вдруг захихикала она. «Куриный вожак». Теперь уже и Альма смеялась. А мне захотелось прибить одну гориллу. У нас дома имелось подсобное хозяйство, и там выращивали кур. Но нет, это не обычные куры, а наполовину монстры. Оттого они чертовски умные, а еще массивные и сильные. В четыре года меня впервые клюнула курица, и с тех пор я с ними постоянно дрался и огребал. И так до пяти лет, в тот год, используя смекалку, я смог одолеть самую крупную курицу, а потом и самых наглых, после чего они стали считать меня своим вожаком. Чем я и воспользовался, натравив их на восьмилетнего двоюродного брата, который стал задирать меня. Тимоху тогда знатно покрывали едва все волосы не выщипали, так что зря женщины смеются. Если натравить на них наших кур, победительницами выйдут именно куры. И нет, я не преувеличиваю, но говорить об этом женщинам я конечно же не стал, еще психику им травмирую. Ехать правда пришлось долго, тут хоть и скоростное шоссе, но все же расстояние не близкое. Поэтому-то люди и обрадовались, когда объявили о начале строительства воздушной гавани. Причем не в Новосибирске, который является столицей Великого княжества. Впрочем, для этого ведь и есть великий князь. Он и должен был построить гавань в Новосибирске. Император обычно в такое не лезет, но, если захочет, может организовать подобные масштабные проекты. Интересно кто будет новым великим князем. Имею в виду, будет ли он мне врагом или хотя бы и нейтрален к Зябликовым. От этого многое будет зависеть. «Господин!» — опять заговорила Блэр. Глаза хитрые, в и уши торчком, а из штанов хвост вылез. «Я... противник!» — вдруг раздался выкрик Виктории, сидящей за рулем. Я кинулся вперед и через спинки кресел увидел, как спереди на нас едет группа черных броневиков. Учитывая, что они едут, и по встречке тоже, это явно по нашу душу. «Сворачиваю в поля», — отдав приказ, кинулся к двери и, открыв ее, запрыгнул на крышу машины. За мной следом выскочили три женщины во плечах монстров. Альма ко мне на крышу забралась, а Блэр и Кира оказались на земле. «Палимся, конечно». Но в Питере я немного посмотрел новостные ленты, и обо мне уже открыто говорят, что у меня три высших. Во всяком случае, если врагов не останется, то и доложить будет некому. Здесь, между Омском и Новосибирском, нет мобильной связи. Зато есть бескрайние равнины с пятнами лесов, многочисленные болота, а также множество озер. А вот снега почти не насыпало еще. Мы свернулись с дороги и умчались на промерзшую землю. Броневики также начали сворачивать, но сперва им пришлось затормозить. И так шустро, как мы, они не могли съехать. У них хоть и броневики, но не внедорожники, как у нас. Лиса и Пума разбежались в разные стороны. Я запретил им приближаться к противнику, но те должны держаться флангов вражеской колонны. Всего было семь броневиков, у двух из которых имелся пулемет на крыше. «Возможно, противников еще больше, а это лишь первая волна. Но неважно, мы уже едем в ближайший лесок. Жаль, что они здесь совсем небольшие». Рука вспыхнула, и в ней появилась моя трофейная снайперская винтовка. Да, та самая, из которой по мне стреляли в Иркутске. И пусть стрелок из меня не самый лучший, но от меня и не требуется сбивать летающих и быстрых монстров. Просто прицелился и выстрелил, пробивая шлем стрелка за пулеметом броневика. Защитный артефакт лопнул, а с ним и голова стрелка. Хм, пули-то у меня артефактные. Но вот мужик, затащивший труп в броневик и выглянувший из люка, мне не понравился. Особенно здоровенная ракетница в его руках. Еще и маной фанило сильно, а улыбка на роже здоровяка мне еще больше не понравилась. «Похоже, спокойно добраться до дома мне не дадут».